Я уснул, а проснулся от того, что кто-то лизал мне нос. У меня почему-то возникло колючее подозрение, что это рыжий. Я в бешенстве открыл глаза, собираясь пнуть рыжего, а если придется, ударить его еще и в кадык. Если нет под рукой оружия, бей дикого в шею, а именно в кадык. И я уже собирался последовать этим заветам, но обнаружил, что никакого рыжего нет. Ко мне на грудь забрался волк и теперь с каким-то удовольствием облизывал мне лицо. Увидел, что я проснулся и отпрыгнул. Волк подрос. Вернее, поправился. Раньше он был таким тощим и скелетным, как крыса. А теперь стал круглым и эллипсовидным. Я испугался, что это у него глисты. И пузо от этого расперло. Если глисты, то надо ром впасть пасть вливать. И давать жевать соты. А тут ни рому, ни сот. А если прижились глисты, то... Не глисты. Просто волк отъелся. Разжирел. Пощенячий разжирел. И подшерсток еще вылез. Так что волк стал походить на меховой рыжий мячик. Я поймал его за лапу и подтянул к себе. Теплый и пушистый. И совсем не мрачный. Хотя хвоста нет. То ли зайцы откусили, то ли дикие. А может дверью прищемило. Отсох помаленьку. Где-то тут прищемили. Вон у позапрошлого волка не было хвоста. И поэтому у него случались трудности. Он если прыгал, то всегда немного промахивался. Волк в полете ведь хвостом рулит. Я сел. В этот раз меня не повело. Удержался. Даже на ноги поднялся. И оглядеться смог. Приближался вечер. Все вокруг было желтым от цвета и от листьев. Я однажды какую-то книгу читал. Там писали, что тот, кто любит желтый цвет, любит власть. Я желтый люблю. Как управлять людьми? Так книга называлась. Лагерь был хилым. Пять шалашей. Рядом тоже кривился шалаш. Видимо, меня в него вносили на ночь. Вообще дикие живут в норах. В мерзких, грязных, подземных норах. Как черви, как крысы. Как выхухоль болотная. Вот эта их вонь, она от земли исходит. Они пропитываются земным духом и воняют. Когда я устраивал набег на их поселение, я всегда так делал. Находил какую-нибудь пластиковую штуковину, обматывал ее немножечко берестой и поджигал. Береста разгоралась, и пластмасса тоже занималась. И тут я все это тушил. Все пускалось сильно дымиться, и после этого надо было кидать эту штуку в нору. Дым получался на редкости едким, так что скоро дикие в норе начинали задыхаться и кашлять. Но терпели. Долго всегда терпели. Выскакивали, только когда уже совсем не в моготу становилось. И я их встречал. Нет, я не всех их убивал, только диких. Ни одну дикую. Ни одного девчонка я никогда не трогал. Смысл всего этого ведь не в истреблении был, а в том, что надо их было во страстке держать, чтобы не наглели. Да и не зверя, чтобы всех направо и налево убивать. Тут нор не наблюдалось. На поверхности что-то все располагалось, на скорую руку. Самих их, кстати, тоже не видать, только глазунья. Даже рыжий куда-то делся. Наверное, пошел за мухоморами или личинок каких раскапывать. Глазунья сидела ко мне спиной и что-то делала. Я подошел к ней. Она, конечно, меня услышала. «Привет!» – сказал я. И тут же из кустов выскочил этот ее друг и встал между нами. Принялся тыкать меня пальцем. Я не стал уже его бить. Пусть. Они тут главные вроде как. Он меня ткнул, а я отодвинулся. Не стал эскалацию затевать. А Глазунья на Дикого так зыркнула, что он смялся и в сторону убрался. Глазунья усадила меня перед собой и смотрела на меня целый час, наверное, и улыбалась. Я заметил, что улыбка у нее красивая, все зубы белые и целые. Обычно у диких зубы гниль, они от вони у них гниют, а у глазуни ничего были, даже очень хорошие. Сидела, улыбалась и смотрела. Что это с ней интересно? Мне даже как-то неловко сделалось. Я принялся оглядываться, думал, что у меня за спиной кто-то там стоит такой. Нет, никого. Так мы и сидели. Пару раз я собирался отойти, но глазунья с улыбкой брала меня за руку, и мне приходилось оставаться. И так до темноты почти. Другие дикие, между прочим, так и не появились. Ночью было холодно. Я старался подгрести под себя побольше еловых веток и даже земли, но это плохо помогало. Холод все равно втягивался. Диким что, они привычные. А мне плохо. Я пробовал согреться волком, прижимал его к себе, но толку от него было мало. Тепло образовывалось лишь в том месте, где волк прижимался. Помучившись, я вспомнил про старый способ борьбы с холодом. Надо лечь на спину, спрятать руки под задницу и лежать не шевелясь. Сначала будет холодно, но надо терпеть и не дрожать. Потом постепенно, постепенно тепло станет распространяться и ты уснешь спокойно. Правда, к утру несколько похудеешь. Утром я тоже проснулся не сам, но не от того, что меня лезали в нос. Проснулся от взгляда. Кто-то смотрел на меня, и я проснулся. Дичата, трое. Они сидели метрах в двух и разглядывали меня внимательно. А один из них был рыжим. Точно той же масти, что и большой рыжий. А рожа не знаю, похожая или нет, слишком грязная. Точно он всю ночь спал лицом в луже а тот что с краю был еще и дразнил волка дохлой ящерицей. были эти дичата тощи и малорослые и угрюмы как все дичата я вот читал что дети не должны быть такими они должны все время радоваться и пребывать в хорошем настроении носиться и подпрыгивать наверное дечата от того такие что жизнь у них не веселая в нарене очень-то повеселишься интересно что будет если дать такому конфету он наверное взорвется от восторга а может просто не поймет, что это. Волк ухватил ящерицу, и они с девчонком принялись за нее бороться. Смешно, но никто не засмеялся. Я перевернулся на живот и поднялся на ноги, спокойно, не покачиваясь. Подошел к дереву, стукнул кулаком, присел, подпрыгнул, ухватился за ветку, подтянулся. Ничего, нормально, локти только хрустнули. И есть захотелось. Впервые за последние дни я почувствовал, что мне хочется есть. И живот мой тут же замычал громко, просто заревел. Мне даже самому смешно стало. Дичата не засмеялись. Не умеют, наверное, подумал я. и огляделся в поисках еды. Только я подумал о еде, как тут же появилось глазунье. Просто вышагнула из-за ближайшего дерева. Дикие они здорово умеют маскироваться, я говорил. В руках у нее белела кора, свернутая в такой широкий пандус. И весь этот пандус был заполнен орехами. Фундук. Ну да, беличьи запасы. Дикие отлично разыскивают беличьи запасы. Нюхом нюхают. Глазунья поставила орехи на землю и кивнула. Дичата медленно приблизились. И я тоже. Мы уселись вокруг орехов и принялись их грызть. Молча. Только треск стоял. Съели все. Посидели, разошлись в разные стороны. Дичата играли с волком. Я не знал, что делать. Просто сидел. Было как-то глупо. Бродить туда-сюда тоже не хотелось. К тому же я чувствовал себя голым. А голому всегда не по себе. Чтобы как-то себя занять, я взялся поправлять шалаши. Хотя они и без того были слеплены неплохо. Дикие оказались искусными ребятами. Глазу не наблюдала. Она за мной вообще все время наблюдала. Старалась, чтобы я из виду не пропадал. Это она зря. Я вполне самостоятельный человек. Могу сам о себе позаботиться. Пусть за дечатами присматривает. Остальные дикие куда-то запропастились, отправились по своим дикарским делам. Надо и мне. Тоже уходить. Пойти, отыскать одежду, привести себя в человеческий вид. Ботинки добыть. Без ботинок мне туго. И вообще туго. Вдруг я почувствовал, что что-то не то со мной. Наверное, это от орехов. Орехи – жирная еда, их нельзя много. Я подумал про жирное, мне стало еще хуже. Я опустился на колени. Глазунья тут же подскочило ко мне, принялась хлопотать, шептать на ухо, то есть не шептать, то есть дышать. Дышала, дышала, и мне постепенно становилось лучше и спокойнее. И уже тошнило не так, а совсем по-другому, полегче. Дичата смотрели на меня. Тут все на меня смотрят. И волк. Даже волк на меня пялится, хотя раньше внимания не обращал. А что ли? «Ничего интересного», – сказал я. «Нет, диким плохо жить. Даже огня нет. Жри орехи, вот и все веселье. А тот же фундук, если его пожарить, гораздо вкуснее. Можно даже его не на сковородке, можно на углях. С жареных орехов не тошнит». Я добрался до своего места, лег лежать. Глазунья держалась в отдалении, но на меня поглядывала. Огня развести бы. Но огня без кремния и железки не развести. А у диких вряд ли эти припасы есть. Думать не хотелось. Нет, подвели меня орехи. Надо их в меру. Не стоит объедаться, это может быть опасно. А диким хоть бы что. Глазу не приблизилось, но дышать на мои повреждения не стало. Видимо, лечение подошло к концу. Теперь осталось отъедаться. Пару дней на орехах я продержусь, потом отправлюсь на охоту. Попробую отправиться. Лес пустой, твари распугали всех. Вряд ли что-нибудь получится добыть. А мяса хочется. Сколько я тут провалялся? Дней десять, никак не меньше. И все тихо было. То есть все эти десять дней со мной ничего не случилось. Лежал, отдыхал. Никакой вредной неудачливости. Может, моя лестница закончилась? Та, по которой я с большим успехом скатывался, стукаясь лбом. Пора бы. Пора. Мне совсем не хотелось ни о чем беспокоиться. Ни о жизни своей, ни о тварях какое-то умиротворение со мной приключилось, наверное, из-за орехов. Хотелось закопаться в листья, втиснуться между корягами, одним словом успокоиться. И я успокоился, подманил к себе волка и снова стал дремать. А волк все время, пока я спал, перемещался вдоль моего бока, тыкался холодным носом в ребра, поскуливал и вообще всячески шевелился. Но мне это как-то не мешало. Вокруг был покой, Но несмотря на это, я иногда просыпался чуть сильнее и на всякий случай оглядывал окрестности. Диких опять не видно. То есть была одна глазунья и все. А рыжий и другой вонючка опять куда-то делись. Дичата еще. Я просыпался и видел одну и ту же картину. Дичата играют в странную и непонятную игру. Молча сидят друг напротив друга и стараются треснуть противника по голове кулаком. Сразу видно, дикие. Больше ничего не происходило. Только ветер шумел далеко в верхушках деревьев, да мысли заплетались одна за другую. Так хорошо заплетались. Вечером явился рыжий со своим дружком. Они забубнили что-то, принялись размахивать руками. Дичата сбежались к ним и принялись радостно подпрыгивать и выть, после чего все дикие устроились кружком и стали что-то есть, громко чавкая и по-совиному ухая. То ли от голода, то ли от этих звуков мой живот застонал, причем так громко, что дикие разом на меня посмотрели. Уставились, дураки. А потом вдруг Рыжий махнул мне рукой. Сначала я не понял, что это он сделал. Но Рыжий махнул еще раз. И я догадался, что он меня зовет. Присоединиться к ужину. Конечно, это было немножко унизительно. И непонятно. Сначала мы вроде как воевали, пытались друг друга убить, а теперь... Но с другой стороны, чего мне стесняться? Я человек, они дикие. Все правильно. Дикие и должны человеку служить. Как мы с хромым раньше про это не догадались. Они должны все делать, а мы ими управлять. Это закон природы. Так что ничего плохого в том, что я немного поем. Дикие ели мед. В сотах. Такие небольшие ячейки от лесных пчел. Бывало, что мы тоже натыкались на пчелиные семьи, грабили запасы, жевали соты. Но это редко. Пчелу выследить нелегко. А дикие пчел хорошо тропили. Меду много. Соты лежали горкой на таком большом лотке из сосновой коры. Мёд из них не вытекал, он был осенний, густой и тянучий. Я взял соты с краешку и стал жевать. Это было кстати. Во-первых, мёд – чрезвычайно питательная штука. Можно пожевать с утра соты и до вечера уже больше ничего не есть. Во-вторых, он мне весьма сейчас на пользу. В том смысле, что силы восстанавливает. И мозги начинают лучше думать. А мне сейчас думать как раз. Поэтому я не стал стесняться. Я проживал соты, выплюнул комок воска на ладонь. Из воска можно свечи делать, но тут нет огня, поэтому я не знал, куда этот воск девать. Хотел залепить за ухо, но глазунья у меня этот воск отобрала. Она прилепила его к своему куску и передала следующему по кругу, маленькому девчонку. И он сделал то же самое. Воск пошел по рукам, и последним в кругу оказался рыжий, поскольку так получилось, что он сидел справа от меня. Рыжий присоединил к воску и свой вклад, и получился комок размером с кулак. Он принялся вертеть его всяко, и все дикие уставились на этот желтый комок. Точно какой-то смысл в этом воске особый был. А я вдруг поймал себя на мысли, что не чувствую вони даже от рыжего. То ли привык я, то ли сам стал вонять так же, как дикие. Не знаю. Вони я не чувствовал. Такая вот эстафета. Рыжий тем временем скатал из комка шарик, положил на ладонь, и принялся тыкать в него пальцем и чиркать ногтем. Я и опомниться не успел, как в руках у него оказался лось. Фигурка. Причем не простая, не такая, какие я лепил из глины, когда был совсем маленький, а настоящее произведение искусства. Как живой. Я даже как-то растерялся. Дикие могли делать статуэтки. Здорово. Очень здорово. Что же это получается? Получается, что дикие не очень-то и дикие, так что ли? Они вроде как бы даже почти и люди. Так получается. Рыжий вдруг подкинул лося в воздух. И лось исчез. Я точно видел, как лось полетел вверх. Но вниз на ладонь ничего не упало. Лось точно растаял. Растворился. Дечата сжались. Так, подумал я. Значит, Рыжий не только извоятель, но еще и этот, фокусник или магистр, магией занимается. Хромой был тоже магистром. Умел предсказывать погоду по полету ласточек, умел отъедать большой палец на руке, а иногда тоже подбрасывал в воздух монетку, но она у него не исчезала, а зависала, да так, что ее можно было потрогать пальцем. Рыжий, наверное, тоже что-нибудь такое умеет. Рыжий замучал, горло у него завскучивалось, как у лягушки. Он приложил руки к рту, а когда отнял их, то на ладонях обнаружился все тот же восковой комок. Дикие были в восхищении. На меня это особого впечатления не произвело. Рыжий снова принялся тыкать пальцем в воск. Я почему-то думал, что сейчас он изготовит корову. Корова – чрезвычайно ценное животное. Я его даже в глаза не встречал. Хромой встречал, но давно. Он всегда мне говорил, что неплохо бы отыскать корову. Тогда бы у нас было хотя бы молоко, а из него масло и даже сам сыр. Но Рыжий не сделал корову. Он работал пальцем, и постепенно под этим творческим пальцем возникала тварь. Тварь! В этом нельзя было сомневаться. Длинная, коряжестая, очень похожая на себя саму. Тварь стояла, сутулившись, и глядя вроде как ни на кого вообще, и на каждого в отдельности. И на меня тоже. Дикие зашипели. Узнали. Да и я узнал тоже. Рыжий взял щепку, подышал на нее, затем резко воткнул твари в лоб, располовинив голову почти до плеч. И тут же завыл волк. Тоненьким щенячим голоском. Но как-то страшно, как-то темно. Дикие вскочили и разошлись в разные стороны. Рыжий исчез, глазунья исчезла, я остался один. Волк продолжал выть. Я подошел к нему. Волк был похож на ежа. Колючки в разные стороны. Глаза были выпучены, а из-под задних лап расползалась лужица.